Глава двадцать «Профессор Лэнгдон!» — окликнула Сато. «Вы как будто привидение заметили. Что с вами?» Лэнгдон поправил портфель, висевший на плече, и положил на него руку, словно защищая. Лицо у него посерело. Он сам это чувствовал. «Я просто волнуюсь за Питера». Сата вскинула голову и прищурилась. Лэнгдону вдруг пришло на ум, что участие Сата в этом деле может быть связано с таинственной шкатулкой, доверенной ему Питером. Он ведь предупреждал Лэнгдона. За ней будут охотиться очень влиятельные люди. Эта вещь опасна в руках непосвященных. Непонятно только, зачем ЦРУ могла понадобиться шкатулка с талисманом, И что это за талисман? «Порядок из хаоса?» Сата подошла ближе и испытующе уставилась на Лэнгдона. «Вас случаем не осенило?» Лэнгдон взмок «Нет, не совсем. О чем вы думаете?» «Да просто...» Лэнгдон помедлил, не зная, что ответить. Он вовсе не собирался рассказывать Сато о шкатулке, однако если его повезут в ЦРУ, то на входе в любом случае обыщут. «Вообще-то у меня появилась еще одна догадка насчет татуированных цифр». Сата хранила невозмутимое выражение лица. «Слушаю». Она мельком взглянула на Андерсона, который только что вернулся, встретив команду криминалистов. Лэнгдон сглотнул и присел на корточки рядом с рукой, соображая, что сказать. — Ты же учитель, Роберт. Импровизируй. Он последний раз взглянул на семь крошечных символов, надеясь найти в них какое-нибудь вдохновение. Римские 3.10, арабские 8.8.5 Ничего, пусто. Покопавшись в энциклопедии символов, хранившейся в его мозгу, Лэнгдон нашел только одну зацепку. Эта мысль приходила ему в самом начале, однако он быстро ее отмел. «Сейчас она хотя бы поможет выиграть время для размышлений». «Ну?» — начал он. «Специалист по символам должен сразу понять, что сбился с пути» если для расшифровки того или иного послания ему приходится прибегать к различным символическим языкам. Например, я сказал вам, что здесь использованы две системы счисления, римская и арабская. Выходит, я никудышный специалист, ведь это совершенно разные языки. То же касается римских цифр и рунического алфавита. Сата скрестила руки на груди и приподняла брови. Но ну и?» «Как правило, коммуникация происходит на одном языке. Поэтому первая задача при расшифровке любого текста — найти единую систему символов, подходящую ко всем его частям». «И вы ее нашли?» «Ну да и нет». Опыт изучения чередующейся симметрии амбиграмм не прошел для Лэнгтона даром. Теперь он знал, что символы — могут иметь разные значения в зависимости от угла, под которым на них смотришь. С этой точки зрения, семь символов на руке Питера вполне укладывались в одну систему. Если немного повернуть руку, то язык становится понятен. На это указывала и герметическая формула, названная преступником в самом начале. Как вверху, так и внизу. Лэнгдон неохотно протянул руку к деревянному основанию, на котором держалась ампутированная кисть Питера. Он осторожно перевернул основание, так что вытянутые пальцы стали указывать в пол, и символы на ладони преобразились. Арабские 5-8-8, римские 13. Под таким углом... Десять-три становится обычным римским числительным. Тринадцать. А арабские цифры превращаются в латиницу. с б, -б. А Лэндон предполагал, что новая комбинация цифр и букв вызовет лишь недоуменные взгляды. Но Андерсон вдруг изменился в лице. с -б -б", воскликнул он. Сата обернулась. «Если не ошибаюсь, в Капитоле это сочетание имеет смысл», — Андерсон побледнел. «Верно». Сата зловеще улыбнулась и кивнула начальнику полиции. «Пройдемте со мной. Надо переговорить». Пока директор Сата уводила Андерсону в сторону, Лэндон оторопело стоял на месте. «Что тут происходит, черт возьми?» И что такое СББ-13? Андерсон не переставал удивляться происходящим. На руке написано СББ-13? Странно, что постороннему известно такое сочетание букв, не говоря уж о цифрах. Палец Питера Соломона указывал не вверх, как им сначала показалось, а в обратном направлении. Директор сата подвела его к бронзовой статуе Томаса Джефферсона, где было сравнительно тихо. «Андерсон, насколько я понимаю, вам известно точное местонахождение СББ-13». «Конечно. Что там хранится?» «Не знаю. Туда никто не ходил лет десять, если не больше». «Что ж, придется сходить». «С какой стати она указывает мне, что делать в собственном здании?» «Мэм, это проблематично. Прежде надо посмотреть, кому принадлежит СББ-13. Видите ли, большинство подвальных помещений — частные кабинеты или склады, а по протоколу службы безопасности...» «Вы откроете СББ-13», — перебила его директор. «Или я вызову сюда бригаду с тараном» андерсон возрился на Сата, затем медленно вынул рацию и поднес ее к губам говорит андерсон необходимо открыть сбб пришлите туда кого нибудь через пять минут ему ответил растерянный подчиненный шеф я не ослышался вы сказали сбб да немедленно отправьте туда человека и пусть захватит фонарь он убрал рацию Сата подошла к нему вплотную и зашептала. «Андерсон, время идет, Не теряйте его!» «Да, мэм. У меня к вам еще одна просьба!» «Вдобавок ко взлому и несанкционированному проникновению...» Андерсон не имел права возражать. Однако от его внимания не ушло, что Сата явилась в ротонду через несколько минут, После обнаружения руки И теперь пользуется ситуацией, чтобы попасть в сектор Капитолия Находящийся в пользовании частных лиц Директор службы безопасности ЦРУ Настолько опережала события, что буквально сама их обуславливала Сато кивнула в сторону профессора Портфель Лэнгдона Андерсон покосился туда же Что с ним? Охрана при входе наверняка сделала рентгеновский снимок. Конечно, мы сканируем все сумки. Узнайте, что внутри. Андерсон опять посмотрел на Лэнгдона. А не проще спросить его самого. Что вам непонятно в моем распоряжении? Андерсон по рации передал охранникам распоряжение Сата. Она дала ему электронный адрес своего Блэкбери и велела как можно скорее переслать рентгеновский снимок. Андерсон неохотно согласился. Криминалисты хотели увезти ампутированную кисть в полицию Капитолия, однако Сато распорядилась доставить ее своей команде в Лэнгли. У Андерсона не было сил возражать. Его раздавил маленький японский бульдозер. «А перстень давайте сюда!» — крикнула она вслед криминалистам. Главный технический специалист хотел было возразить, но потом передумал и покорно опустил перстень, снятый из застывшего пальца, в прозрачный пакет. Сата убрала его в карман. «Профессор, мы уходим!» — скомандовала она. «Куда?» «Следуйте за мистером Андерсоном. «Хм-хм», подумал начальник охраны, — «и лучше не отставайте». В секторе СББ довелось побывать очень немногим. Попасть туда можно только через лабиринт крошечных комнат и узких коридоров, скрывающихся под криптой. Младший сын Авраама Линкольна, Тед, однажды заблудился там и едва не погиб. Андерсон начал подозревать, что если Сато добьется своего, Лэнгдона может постичь та же участь.